Убийца сидел в палатке сталкера по кличке Щербатый. Они склонились над самодельной картой метро, прикидывая, как лучше добраться до беговой. «Вариантов на самом деле масса», — говорил Щербатый, сильно шепелявя из-за отсутствия передних зубов. Туннели-то взорвали не по всей длине, завал тянется на протяжении каких-нибудь 200 метров. И вот в этом месте, его грязный с обкусанным краем ноготь ткнул в карту между Беговой и Полежаевской, наши ребята прорыли небольшой лаз на поверхность. Он выходит на детскую площадку. Рядом высотный дом, а за ним шоссе. Ориентир? Прямо напротив того дома на шоссе стоит белый лимузин. Видать, кто-то на свадьбу ехал, да вот не успел чуток. Пройдешь немного по шоссе и увидишь впереди эстакаду. Там транспортная развязка, несколько дорог расходятся. Но тебе туда не надо, ближайший вход на станцию будет немного, не доходя до этого места. Только если услышишь топот копыт с той стороны, сразу затаись где-нибудь и сиди тихо, как мышь. Авось пронесет. «А кто там носится?» – спросил убийца. «Лошади, что ли? А хрен его знает». «Но кажется, не просто лошади. Михалыч что-то про это говорил, да я позабыл. Что-то насчет диких или дикого?» «Михалыч уже допился совсем. Видно, пытался сказать «дикие лошади».» Щербатый с сомнением пожал плечами и продолжал. «На самом деле, до улицы 1905 года можно добраться куда быстрее, только не советую». Прямая дорога туда через Ваганьковское кладбище ведет, а туда, говорят, сам Хантер идти отказался. Слыхал про такого? И он нехорошо ухмыльнулся, обнажив голые десны. Волосы у него тоже были редкие, на лбу торчала бородавка, и у б и й ц а стало противно. «Еще варианты?» — спросил он, стараясь не выдать голосом презрения. «Есть как-нибудь. Вот здесь, между улицей 1905 года и Беговой, депо. Оттуда по туннелям можно пройти и на Краснопресненскую, и на Беговую, и даже чуть ли не на саму Белорусскую. Только само депо на поверхности, и добираться до него тоже по поверхности придется». «А смысл?» «Вот и я думаю, никакого!» – весело согласился Щербатый. у б и й ц а показалось, что этот огрызок человека над ним издевается. Конечно, как и все работавшие на Верховного люди, Щербатый знал о репутации собеседника, но нисколько не боялся. То ли был законченным пофигистом, то ли уже отбоялся свое за время частых вылазок на поверхность. «Ладно, допустим, дошел я до беговой. А ворота-то мне откроют?» – спросил убийца. «А куда же они денутся? Ты им сразу!» «Так, мол, и так, мужики, я с кладбища, замерз в могилке, пустите погреться». «Сразу откроют». «Шучу, шучу», — поспешно добавил он, увидев бешеный взгляд. «А то и вправду брякнешь, так они потом вообще ворота заварят изнутри. У тебя корочка сталкерская есть?» «Есть, но я ею почти не пользуюсь». «А зря. Сталкеров ведь через все станции пропускают без досмотра». «Предпочитаю без нужды не светиться». «Ну, это уж твои проблемы», — развел руками Щербатый. «Я тебе все как на духу рассказал, а дальше сам решай. Я в твои дела не вникаю, меньше знаешь, крепче спишь». И он опять захихикал. «Карта у тебя отличная. Могу еще в придачу дать атлас автодорог Москвы. Вдруг понадобится?» «Ага, еще глобус Московской области не забудь», — буркнул убийца. Щербатый с подозрением покосился на него. о Чего-чего, а шуток от этого типа он не ожидал.